Толстой предельно точен в исторических деталях и, конечно же, назвал имена реальных московских врачей, описываемого времени. И вот когда я читал роман, то не меньше, чем толстовские сарказмы о суетности графа меня заинтересовало, каким же он был, этот доктор Мудров, который лучше всех определил болезнь. И хотя выдающихся русских медиках тогда описалось еще мало, Мне посчастливилось разыскать научно-популярную книжку о Матвее Яковлевиче Мудрове, основоположнике Московской терапевтической школы. Ее написал профессор Смотров, не писатель, а врач. И он основное внимание уделил чисто профессиональным аспектам, вкладу, который внес Мудров во врачебное мастерство. А сделал он, поверьте, немало. Но меня больше всего поразила личность Мудрова, его преданность науке и медицине, больным и его доброта поистине беззаветная. Когда Мудров был студентом, он однажды взял на себя уход за девушкой, заболевшей оспой. Среди нас сейчас уже, пожалуй, нет людей, перенесших эту болезнь. Она давно ликвидирована. Но я в своей юности еще их видел. При оспе на коже образовывались пустулы, своего рода нарывы, наполненной жидкостью, вызывавшей нестерпимый зуд, из-за которого больные их просто сдирали. И у пациентов, которые выжили после оспы, на лицах и на теле оставались очень глубокие рыцены, оспины. Они становились рябыми. И вот Мудров, чтобы облегчить страдания своей подопечной, и чтобы у нее не осталось уродующих следов болезни, вскрывал ланцетом каждую пустулу по отдельности, и удалял содержавшуюся в ней жидкость специальной губкой. А ведь он знал, что рискует жизнью, что заразное начало именно в той жидкости содержится. А в войну 1812 года, когда наполеоновское войско вот-вот должно было войти в Москву, Мудров с семьей уехал из города, как бы сейчас сказали, эвакуировался. Увести с собой все свое имущество в такой ситуации было невозможно. Каждый увозил то, что считал самым дорогим. Картины, редкую посуду, богатое платье. Мудров тоже увез самое для него ценное. Тысячи кратких историй болезни людей, которых он лечил. Свой врачебный опыт, опыт диагностики и лечения. Да и погиб он, как подобает врачу, на боевом посту. От холеры эпидемия которой в 1831 году охватила Петербург и борьбу с которой он возглавлял. И все же, сколько бы ни было мною слышано и читано, а к поступлению в Киевский медицинский институт, я еще смутно представлял себе сложность наук, которые предстояло освоить, и трудности овладения специальностью, которые ждут и студента, и дипломированного врача, если только он хочет сделаться не холодным ремесленником, а врачом истинным. Поскольку кое-кто из вас тоже может решиться стать врачом, расскажу немного хотя бы о том, с чем приходится столкнуться, переступив порог медицинского института. Первым камнем преткновения, первым испытанием работоспособности, памятливости и, пожалуй, даже стойкости студента-медика оказывается курс анатомии человека. Не уверен, что в программе технических вузов есть предметы, которые могли бы с ней сравниться по трудоемкости и попросту по нудности. Будущему врачу надо прочно и навек запомнить тысячи латинских названий отростков, бугорков, бороздок на позвонках, на ребрах, на костях конечности, на костях черепа и названий мышц, сосудов, нервов. Запомнить, от какого костного бугорка какая мышца начинается, к какому выступу прикрепляется, где лежит и как ветвится каждый сосуд и каждый нерв. Какие веточки артерии питают ту или иную мышцу или другой орган, и по каким нервным веткам приходят импульсы, запускающие их в работу. Предстоит искать и препарировать на трупе все эти мышцы, сосудики, нервные веточки. Дело нелегкое, да к тому же и неприятное. И все усложняется еще тем, что язык медицины латынь. И преподавать ее начинает одновременно с курсом анатомии.